Глава 39. Виктор Вейран. «Я уверен, что это Гелен, говорил Кольсу и рьеру час спустя. «Это глупо, Виктор», — отвечал Кольс. «У нас нет доказательств, кроме вашей извечной вражды. Это мог быть и тот светлый Энс, и даже тень, а ты вцепился когтями в Гелена. Мне все равно, согласны вы со мной или нет». Если бы я не понимал, что сложно будет справиться с этой мразью одиночку и не убить его, то не стал бы вам и говорить. Но мне нужна помощь. Если окажется, что Гейлен не виноват, я лично принесу извинения ему и всему темному магистрату. И потом, вы можете отказаться, я не останусь в обиде». «Что ты задумал?» — спросил Кольс. «Напасть на Мишеля Гейлена и вытрясти из него правду». «Как ты себе это представляешь?» — уставились на меня коллеги. «В любой темной защите можно найти дыру». Мы взломаем охранные заклинания на доме, проникнем внутрь, схватим Гелена и допросим. «У меня есть вариант получше», — усмехнулся Лерьер. «Зачем усложнять? Пошли Гелену записку об общем сборе, а мы пока оградим эту комнату всеми возможными заклинаниями. Как только он появится, ловушка захлопнется, и не придется ничего взламывать». «Похоже, от напряжения последних дней я потерял способность думать», — хлопнул себя по лбу. Вы правы, Так и поступим. Тогда мы начинаем. Вы с нами, Кольс? Да, — ответил Натан. С вами. Учитывая, сколько может быть еще жертв, я предпочту прикопать одного Гелена. Вы ведь понимаете, что даже если он признается, его придется убить? Мы слаженно кивнули. Стоит передать Гелена в руки правосудия, как он скажет, что я его принудил к признанию. Хотя бумага магистрата по-прежнему у меня в кармане, и я имею право на допрос Гелена любыми методами. «По-хорошему «Да нам следовало позвать Тайлина», — Кольс вклинился в ход моих размышлений. «Поверь, если речь идет о двенадцати невидных жизнях, я сам допрошу Гелена так, что главный дознаватель обзавидуется». Пока Лерьер рассказывал Кольсу о страшных новостях этого утра, я написал Гелену, а сам принялся навешивать заклинания на будущую комнату для допроса. Изолировал от любых звуков, чтобы Гелен не потревожил соседей своими воплями. Навесил защиту от темной магии, оставив лазейку только для своей собственной, по возможности усилил свет. Веран, ты не оставил нам работы, замер на пороге Кольс. Работа всегда найдется, буркнул я. Присоединяйтесь. Лерьер уставился на меня. Виктор, прошу прощения за глупый вопрос, но вы темный? Полосатый, усмехнулся я. Вас это смущает? Нисколько. Давайте работать быстрее. Гелен может приехать в любую минуту. Светлыми заклинаниями занимались уже мои коллеги, а я пытался просчитать действия врага. По всему уходило, что я понятия не имею, насколько расширился потенциал Гелена за это время. Хорошо, что настроя. Плохо, что Гелену прекрасно известно о темной стороне моей силы. Его не застанешь врасплох. Стоило бы позвать Эда, но я не стал рисковать. Это на эмоциях, он непредсказуем а мне нужны были ответы вместо трупа Гелена. Так что Рейдес оставался в неведении по поводу моих планов. В двери постучали, я кивнул кольцу, и он отправился встречать гостя. Капитан Лерьер расположился рядом с дверью, чтобы захлопнуть ловушку. Да, втроем на одного не нападают. Не нападают светлые. Они, я, не Гелен таковыми не являлись в полной мере. «Что, еще не все собрались?» — недовольно спросил Гелен переступая порог комнаты. Лерриер тут же захлопнул дверь и вычертил на ней светом запирающий символ. «Что происходит?» «Молодец, Мишель!» Быстро почуял неладное. «Но ему это уже не поможет». Я осторожно призвал щиты. Веран, мне не до шуток!» «Именем магистрата», — отчеканил я. «Требую, чтобы ты ответил на наши вопросы, Мишель Гелен». «Ты сама сошел!» Мой враг все еще не понимал. Веран, ты идиот!» «Либо ты отвечаешь...» либо я буду вынужден допросить тебя магически». «У тебя нет права!» «Есть!» — показало разрешение магистрата и убрал, пока Гелен его не испепелил. Стоит признать, Мишель сорвался с места молниеносно. подарил магии сразу в трех направлениях, стараясь обеззрелить как можно больше соперников за раз, но не тут-то было. От светлых щитов Лерьера слепило глаза. Кольс не стал тратить силы на защиту, он увернулся от атаки и зашел слева, оставляя Лерьеру правую сторону а я ударил в лоб темным проклятием. Не попал. Конечно, Гелен давно не был мальчишкой, с которым мы сражались за ступень. Вот только и я не был. Ушел влево от его атаки, отбил щитом черный сгусток, и на стене расплылось некрасивое черное пятно, разъедающее крипичную кладку. Кольс попытался ударить в спину, но Гелен резко развернулся и отбил, смятя кольца с ног. Не уйдешь, зараза! Я отбросил всякие сомнения, и отаквал тьмой и светом одновременно. Гейлен закричал, забился, а светлые маги набросили на него сеть, обездвижили и швырнули в кресло. Вот и все. Стоило ли дергаться? подошел к нему. Сейчас я задам тебе несколько вопросов и советую дать правдивые ответы. От этого зависит, останешься ли ты жив. Ты не убьешь меня, тварь! выплюнул Гейлен. Ты для этого слишком благородный. Видишь ли, Мишель? Склонился над ним. Мое благородство заканчивается там, где начинаются смерти невинных людей. Супруги и дочери моего лучшего друга или двенадцати обитателей замка Дариаль. Каких обитателей? А, так ты еще не знаешь, мыкнул я. Пока мы ждали удара в столице, он произошел за ее пределами. Двенадцать жертв, Мишель. Двенадцать. И они на твоей совести. Неправда, выкрикнул Гейлен. Я никого не убивал. Но ты выдал преступникам, что нам известно об их планах. «Значит, заставил перенести место удара. Это ты их убил, Гейлен». Мишель закусил губу. «Конечно, он не собирался каяться, но думаю, что был близок к этому». «Кто стоит за этими убийствами? Кому ты нас выдал? Отвечай!» «Ты с ума сошёл!» — зло ответил Гейлен. А я не удержался и ударил его тьмой». Враг истошно закричал, потому что бил я, не жалея сил. «Я убью тебя». Обещал, глядя Гелену в глаза. — Убью прямо сейчас. Поэтому на твоем месте я рассказал бы все. Гелен молчал. Я выбрал новое заклинание, накинул арканому ему на шею и безразлично смотрел, как он задыхается. Мишель все равно не жилец. Так какая разница? — Хватит, — остановил меня Кольс. — Кажется, месье Гелен хочет что-то нам сказать. Я убрал аркан, и хрипы прекратились. Гелен судорожно хватал ртом в воздух, его лицо побагровело. «Я всё скажу, только отпусти», — просипел он. «Говори». «Эти люди вышли на меня два месяца назад», — Мишель отвёл взгляд. «Не узнали о моей небрежности в делах магистрата и стали шантажировать. Я ничего не делал, Веран, только нашел для них списки». «Эти люди убили Тэмми, гелен Ты учился с ней так же, как и мы, как ты мог». «У меня не было выбора», — Мишель покачал головой. «Темный магистр уничтожит меня, если узнает». «Хочешь сказать, Тейнер ни при чем? «Именно это я и хочу сказать. Он не знает. Я ничего не сделал». «Ты помогал убийцам. Имена Гейлен. Они не говорили». «Не лги!» — в руках снова заплясало тёмное пламя. «Не лги мне, мразь! Мое терпение на исходе! Как ты передавал им информацию?» «Через связнала». Он тоже служит в темном магистрате. Его зовут Жан Кирье. Он сам передавал. Я больше ничего не знаю, Вик». «Тогда у тебя есть единственный шанс. Ты пойдешь и скажешь месье Кирье, что у тебя есть важная информация, но она настолько секретная, что ты поделишься ей исключительно с главарем. Мы навесим на тебя заклинание, чтобы знать, где ты находишься. Либо ты соглашаешься, остаешься в живых и уезжаешь, чтобы глаза мои тебя не видели». Либо эти минуты станут для тебя последними. Ты не убийца, Вейран, покачал головой Гелен. Ошибаешься? Считай до трех. Один. Два. Я согласен. Мой враг опустил голову. У меня маленький сын. Я не хочу умирать. Мы с коллегами переглянулись. А может, все-таки прибьем? меланхолично спросил Кольс, и Гелен вздрогнул. Посмотрим, как он сдержит слово. Ты ведь понимаешь, Мишель, что я найду тебя, даже если ты спрячешься под землей. Гелен кивнул. А теперь дай магическую клятву, что не выдашь нас. Выбора не осталось. Гелен был согласен на что угодно, лишь бы уйти от нас живым. Мы навесили на него заклинание слежения, замаскировали его. Иди, сказал Гелену напоследок. И помни, если что-то пойдет не так, ты умрешь. Если до тебя не доберусь я, доберутся мои коллеги. Марш! Мы убрали заклинание, и Гейлен, слегка пошатываясь, вышел из комнаты. «Кольс, вызывай наших!» — приказал я. Дэмиан, мы проследим за Гейленом». События завертелись со страшной скоростью. Позднее я пытался восстановить в памяти их ход и понимал, что это почти невозможно. Вот мое заклинание сигнализировало, что Гейлен невредимым добрался до темного магистрата. Застрял там на какое-то время. Я уже решил, что Мишель хочет рискнуть своей шкурой, но нет, он выходил из ворот. Мы с Лерьером толклись неподалеку, увешенные заклинаниями, как девушки по брякушками. С гельеном шел невзрачный темный маг. Взглянешь и скажешь — серая мышь. Нет, крыса. Злобная, хитрая крыса. Отправил сигнал кольцу чтобы отследило наше перемещение и двинулся следом за Гильеном. — Как думаете, мы найдем их? — угрюмо спросил Лерьер. Шанс минимален, но он есть. Знаете, домен, когда у преступника все получается слишком хорошо, от успеха он начинает считать себя неуязвимым. На этом мы можем сыграть. Лерьер кивнул. Агелен со своим провожатым скрылся в небольшом домишке, непонятно как затерявшимся на территории Восточного округа между большими особаньками. Пора! Мимо прошел какой-то человек. Нет, он не направлялся к нашему дому, наоборот шел в обратном направлении. Но я боковым зрением заметил татуировку у него на руке. Она едва выглядывала из-под рукава. «Держи его!» — крикнул Эльгеру и ударил. Наша жертва тут же прикрылась щитом и бросилась бежать. Этот парень был младше меня, худой, щуплый, а бегал как быстро. Но мы с Ильером не отставали и били раз за разом. «Уйдет!» Дорогу перекрыл патруль в форме сыщиков. Преступник ударил по ним. Один маг упал на землю и убийца попытался тут же просочиться в образовавшуюся параеху. «Нет уж ни за что!» Я ударил ему в спину. Парень отлетел на несколько шагов и замер. Мертв? «Живой он!» — доложил командир отряда, а мага уже спеленали заклинаниями. «Вы месье иран «Он самый. Спасибо за помощь!» — кивнул сыщиком. «Доставьте его в тюрьму магистрата. Думаю, месье Тайлин с радостью пообщается с ним». А мы с Лерьером бросились обратно к дому, в котором скрылся Гейлен. Внутри уже шел бой. Дрожали окна, трещали стены, будто дом вот-вот сложится. Вокруг сновали люди тайной службы и личные отряды магистрата. Вот только нам там уже нечего было делать. На пороге появился взмыленный мастер М. «О, Веран!» — махнул мне рукой. «А мы тут уже без вас закончили». «А мы там без вас поймали главаря», — передразнил его. «Сколько их там?» «Около десятка. Всех повязали. У нас трое раненых, один тяжелый». У них двое убитых, трое раненых, остальные целехоньки скоро запоют, как птички, да, Виктор? Но я его уже не слышал. Напряжение, пружиной, сковывавшее все внутри последние несколько дней, медленно уходило, будто разжимались какие-то скрепы. Я снова оживал, вспоминал, как дышать. Есть ли среди задержанных люди убившие Тэмми и Натали? Я хотел посмотреть им в глаза. Но еще больше вернуться домой услышать смех детей и успокоить Анжи. Увы, до этого было еще далеко. Но главное, больше никто не погибнет.